Самое главное волшебство. Что скажешь, внучка? Вопрос действительно серьезный, дедушка. Двадцать детей Ого. И что мы с ними делать будем? Их же надо кормить, одевать, обувать, лечить Они ведь болеть будут все Вот именно И документы всем нужно делать Сейчас без документов никуда Ну, с документами все просто У меня в Москве начальник милиции знакомый поможет Я ему на Новый год машину и самолет подарил Машину и самолет? Для внука, игрушечные Все равно я против Мало ли им какая мысль в голову придет Нужно, чтобы они выбросили это из головы Если какая-нибудь мысль попадает в голову Она просто так не уходит Проблема в другом Смогу ли я это сделать? Одно дело снеговиков оживить И совсем другое сделать из них настоящих людей Тут обычного волшебства не хватит О таком я даже не слышал, понимаешь? Снегурочка посмотрела на растерянного деда подошла И обняла его. Ты сам меня учил, дедушка. Если человек хочет, то сможет. Ладно, ладно, иди. Тебе к урокам готовиться нужно, а мне кое-что обдумать. На следующее утро снеговики пришли в школу за час до начала занятий. И то и дело выглядывали из окна. Идет, не идет? Идет! И Снегурка с ним! Все расселись по своим местам и замерли в ожидании. Дед и внучка вошли в класс в полнейшей тишине. Ну что ж, задали вы мне задачку вчера. До самого утра не спал, думал. И? И? Хорошо, я попробую что-нибудь придумать. Но если не получится... Мы согласны. Только у меня одна просьба, дедушка. Я бы хотела стать блондинкой И я блондинкой А я брюнеткой Сы. И... А, а... а... я... Снегурочка хотела крикнуть тишина И вдруг в голос расхохоталась <свят> Ученики с испугом посмотрели на учительницу <свят> Да, это я над собой смеюсь Учишь их, учишь, дедушка И никто не хочет стать умным и талантливым А только блондинкой или брюнеткой <свят> Снеговички смутились о д е т Мороз внимательно посмотрел на класс «Как вы будете выглядеть, не от меня зависит» «От кого?» «От вас самих, на внешности душа отражается Если душа красивая, то и наружность будет подходящая, наверное Я и сам толком не знаю, природа вещь не всегда предсказуемая Этот аргумент сделал свое дело» До конца уроков ученики вели себя просто идеально. Внимательно слушали учительницу и дружно поднимали руки. Чугунков на переменах не толкался. Варежкин благородно пропускал вперед себя девочек в дверях. А снеговички ходили парами и говорили такими тихими и сладкими голосами, что Мерзлякин не удержался. «Сорокина, Брошкина, что это вы из себя воображаете?» Стройных блондинок или знойных брюнеток Смотри, мерзлякин, будешь гадости говорить У тебя на носу вырастет вот такая бородавка И язык будет свисать до земли вот так э -э -э -э. Знаешь, дедушка, я все время думаю о том, что из них получится Дети? Что же еще? Да я не о том Я думаю, кем они станут, когда вырастут? А, -а, а За некоторых я не беспокоюсь Синичкина, наверное, будет биологом или экологом Чайников в науку пойдет Да, не сомневайся Можно сразу в Академию наук отдавать Пряжкин этот в какое-нибудь военное училище поступит Да, из него отличный военный выйдет А про некоторых я не знаю Например, Мерзлякин Мерзлякин? Да из него все, что угодно может получиться И художник, и клоун, и даже писатель Да, одна писательница у нас уже есть Ты о Беломухиной талантливая девочка? А про старой Метелкина что думаешь? Ну, этот мыслитель, философ а, а может быть, станет учителем истории или литературы Кстати, Березкина и Косичкина мне уже давно говорили, что хотят быть учителями, как и я Это твоя заслуга Если учитель хороший Ученики хотят быть похожими на него, хотя у всех свои наклонности Но больше всего меня волнуют м о р к о в к и н и Варежкин У них никаких наклонностей нет Не переживай, все дети талантливы и Из них что-нибудь хорошее получится В один из выходных Снегурочка съездила в город и привезла полный грузовик покупок Снеговики чуть ли не час выгружали из трейлера мешки, тюки, сумки, коробки. Это что? Одежда. Не будут же они голыми ходить. Их куда так много? Ну, совсем немного Двадцать курток, двадцать пар джинсов Девятнадцать платьев А зачем девятнадцать? У нас же девять девочек Каждой снеговичке нужно минимум по два платья Для школы и для улицы а, -а, -а. а одно я себе купила Вот и посчитай Ну да, да А еще спортивная форма Куртки, рубашки, свитеры Ботинки, шарфы, варежки, шапки А, кстати, на шапках я сэкономила Шапочкина сказала, что будет свою носить А зачем вам шарфы? И варежки. Ах да, они же теперь мёрзнуть могут. И это ещё не всё, а ещё носки простые и тёплые, майки, трусы. Вот это молодец, внучка. Трусы детям точно нужны. Подошла ответственная за разгрузку Рябинина, доложила. Всё перенесли. Спасибо. Что ж ты стоишь? У нас есть вопрос. А джинсы нам с дырками купили или без? С дырками, с дырками. С волшебными невидимыми. С в о л ш е б н ы м и Невидимыми? Я тоже о таких никогда не слышал Но это такие дырки, которые появляются не сразу А где-то через полгода А у некоторых через месяц Ты просто отстал от жизни, дедушка о -о -о. Кроме одежды, учительница накупила для школы Всякие канцелярские принадлежности Ручки, карандаши, ластики, альбомы для рисования, тетради Дедушка, нам придется решить еще один важный вопрос Какой? С именами Фамилия у детей будет одна. Морозовый, так? Конечно, Морозовый. Но у нормальных детей должны быть еще имена. Ваня, Света, с е р ё ж а Лида. Об, об этом я еще не думал. А надо бы подумать. Ведь о б ы ч н ы е имена дают родители. И детям они не всегда нравятся. Назовут ребенка каким-нибудь Гарри Поттером, и он потом мучается всю жизнь. Так что пусть выбирают сами. Они уже сознательные. Узнав, что они сами могут выбрать себе имя Сознательные снеговики тут же полезли в интернет И увязли, как мухи в паутине Попробуй, выбери себе имя, когда их сотни, если не тысячи Жанна, вот красивое имя А с н е ж а н н еще красивее А если я возьму имя Розы, то буду Роза Морозова Звучит? Да, послушайте У меня есть предложение Пусть каждый выберет себе имя на свою фамильную букву На какую букву? У меня фамилия на К Косичкина И я могу выбрать имя Кристина А Сорокина будет, допустим, Снежанна Снежанна Морозова? Хм, мне нравится, беру А если у меня имя в фамилии уже содержится, так можно? Не поняла Ну, Рябинина м и н а Если нравится, конечно Виктор Виктор Ведеркин а мне тоже Витя нравится Я тоже на В Занято, я первый назвался Между прочим, у тебя Варежкин Тоже имя есть в фамилии Какое? Варя Я тебя буду звать Варей Не слушай его На В много хороших имен Володя, Валентин Мозги у снеговиков закрутились быстрее Они боялись, что выберут все хорошие имена К Снегурочке подошла Беломухина А я не знаю, что выбрать Мне никакое и м е н Б не нравится Мне нравится имя Галина Называйтесь как хотите хм. Вот вам лист бумаги И чтобы до вечера все определились Мне надо новый журнал заполнять Вечером перед ней лежал чёрканный-перечёрканный листок Довольная Снегурочка заглянула к деду и рассказала об идее Косичкиной. «Хорошая идея, но не на все буквы есть имена. Что там, например, на «Ч»?» «Чугунков» — Саша Морозов, а «Чайников» — Альберт. «Понятно. В честь Эйнштейна». «Ладно, пойду новый журнал заполнять». «Ой, забыла спросить, а у тебя как дела, дедушка? Ты придумал какое-нибудь заклинание?» «Это, наверное, самое главное волшебство». Тут одним заклинанием не обойдешься Чтобы человек появился Природа столько лет трудилась Тут вся сила Неба, земли и воды нужна Еще всю силу любви и души в него вложить нужно А это очень тонкая материя Материя, материя а Вспомнила! Надо ко всем штанам, рубашкам и курткам Именные бирочки пришить Завтра же снеговичек попрошу Внучка ушла И дед Тяжело вздохнул. Дядушка Муроз, почему ты так сильно вздыхаешь? На колени д е д а запрыгнул котенок Белыш. <плодисмент> на улице уже становилось холодно, и Пушок с семейством перебрался в дом. Почему я вздыхаю? Потому что, малыш, ты гений. Вся жизнь держится на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Душу нужно не вложить, а вдохнуть. Ты меня понимаешь? Понимаю. А молочка ты мне нальешь? За ночь Дед Мороз все как следует обдумал. Значит так, вы можете стать людьми, Только если вы очень-очень захотите Против воли никого человеком сделать нельзя Тогда, может быть, у нас что-нибудь и получится Мы очень, Мы очень хотим! Очень-очень! Внучка? Да, дедушка? Пусть наши помощники перенесут раскладушки из подвала в школу Там все и произойдет А почему не в подвале? И койки таскать не надо? Потому что школа... Самое подходящее место для волшебства И другие волшебники будут мне помогать Какие волшебники? Пушкин, Менделеев, Толстой, Успенский Чьи еще портреты висят в классе? Надеюсь, они мне помогут Очень трудно это дело Вдохнуть душ Правильно, мяу В подвале только мышей оживлять Снеговики перетащили раскладушки в класс Столы сдвинули в угол Рядом с кроватями поставили стулья для одежды Снеговички подшивали бирки к одежде И аккуратно складывали ее на стульях Работа шла дружно и весело Но когда все было готово Помощникам Деда Мороза вдруг стало страшно А если у дедушки ничего не получится? Или мы ничего не вспомним Или не узнаем друг друга Мы ведь станем другими Давайте попрощаемся Всякий случай И все стали обниматься И снеговики, и снеговички <свят> Чем это вы занимаетесь? Дедушка там трудится, не покладая рук, чтобы их людьми сделать А они тут медленные танцы устроили Снегурочка подоила Милку и отдала ведро деду Дед Мороз перелил молоко в большой чугун, бросил в него что-то и стал помешивать Запах из чугуна шел такой приятный, что с улицы прибежали котята Что это ты делаешь, дедушка? Напиток для снеговиков в о ш е б н ы й Почти Парное молоко с медом и душицы Мед и душицы нужны, чтобы снеговики лучше спали, а в молоке много кальция Он всем детям полезен. Если останется, и нам о с т а л ь кальцием. Снеговики послушно выпили молоко и забрались в кровати. Теперь закройте глаза. Главное, не думайте ни о чем плохом. Чтобы волшебство произошло, думайте только о хорошем. И что бы ни случилось, помните, мы вас будем любить, какими бы вы ни были, снежными или обычными, толстыми или худыми. Мы вас будем любить всегда. На глаза учительницы навернулись слезы, и она быстро вышла из класса. Дед сказал, что должен остаться один, потому что... Потому что это не обыкновенное чудо, не простое волшебство, а Таинство. Никто не знает, что происходило в маленькой деревенской школе. Говорил ли Дед Мороз заклинания, стучал ли волшебным посохом или как-нибудь еще призывал все силы неба, земли и воды. И как он вдыхал в холодных снеговичков теплую человеческую душу, никто не видел. Но в эту ночь... Многие астрономы заметили удивительное небесное явление. На границе Архангельской и Вологодской областей появилось северное сияние. Повисело, померцало, а потом исчезло. Когда Дед Мороз проснулся, в классе никого не было На улице уже было светло, за окном слышался лай собак и какие-то незнакомые голоса Нет, один голос он узнал Тише, дайте дедушке поспать, он вам все свои силы отдал Всю душу, можно сказать, вложил и вложил, а вдохнул Ты проснулся, видишь, все у тебя получилось Вижу, д Только никого не узнаю По деревне носилась куча незнакомых детей Одни бегали с собаками на перегонки Другие играли в чехарду Кто-то скакал через прыгалки Кто-то висел на турнике Хотя постой Вон тот ф у р а ж к и Пряшкин Да, он без своей фуражки никуда а, а у сарая худенький в очках чайников? Опять угадал Две белобрысые девочки Девочки Ходили под руку и о чем-то безостановочно разговаривали Брушкина и Сорокина, а темненькая с зеркальцем Уголькова А вон того узнаешь? Снегурочка показала на небольшого курносова мальчишку Мальчик чесал за ухом пирата Надо же, а м о р к о в к и т о рыжий Книжок веселый кружится крупней ярче звезд А скрип шагов на улице с л ы х а т ь за много верст Нигде нет чище воздуха, нигде нет злаще сна Деревня Дед Морозовка родная стара д е в к и п р о к а з н и к и встречая Новый год И голоса веселые, слышны в ней до темна В деревне д е т о Морозовка родная